Когда подкрался сон. Пушистое одеяло, мягкая подушка и плюшевый заяц ждали маленького Акимку в кроватке. Мама взяла на руки сына и запела вечернюю песню. Акимка уже почти заснул, но дослушав колыбельную, снова открыл глаза. Мама, спой ещё. Зайчёнок, давай-ка уже спать. Ложись в кроватку, и я тебе спою. Мама прикрыла маленькие ножки крайшком одеяла и нежно запела. Не хочу спать, мама, тоненько протянул Акинка и попытался выбраться из кровати. А я вот что придумала, тут же сообразила мама. Давай мы подкраулим сон. А это как? Нужно лежать тихо-тихо и не кувыркатся. Тогда сон подкрадётся и свернётся калачиком рядом с тобой. Понимаешь? Он очень пугливый и робкий. Поэтому важно его не спугнуть. А как он выглядит этот сон? Как мы узнаем, что это именно он? О, наш сон такой выдумщик, каждый раз он приходит в новом образе. Но его-то мы ни с кем не спутаем. Когда он подкрадётся, подумай о чём-нибудь приятном. Например, что завтра пойдёшь гулять в парк с ребятами, будешь кататься на самокате и есть виноград. А кимка сладко зевнул и обнял мамину руку. Когда сон придёт, ты сможешь посмотреть разные истории, цветные сны. И за это время наберешься новых сил для игры. А еще сон принесет с собой хорошее настроение. Мама, а я увижу его, когда проснусь? Не знаю. Обычно он очень быстро убегает. Когда утром открываешь глаза. Но ты можешь загадать желание. Посмотреть сон про сам сон. Тогда и узнаешь, какой он. Вот здорово, зевнул Акимка. Мама погладила его по спине. Тише, тише, сон нас слышит. Тише, тише. Где же он? Тише, тише, сладко дышит. Вот крадётся к нам и сон. Мама замолчала, а Акимка заметил, что она задремала облокатившись на спинку кресла рядом с кроваткой. Носна не было видно, а Кимка затаился. Вдруг ему показалось, что фиолетовый полупрозрачный барашек крадётся облачком прямо к нему в кровать. Барашек, встряхнув шорстку, и прилёг под бочок, как говорила мама. А Кимка захотел его погладить. Ну, от усталости уже не смог поднять руку. Вдруг барашек заговорчески подмигнул. Это я, твой сон. Не узнал? Сади скорее на меня. Полетим кататься среди облаков пушистых барашков. Как раз таким я его представлял, подумал малыш уже в своём сне. Я отправился в путешествие по стране пушистых барашков. Желаю вам цветных, добрых снов и радостного пробуждения по утрам.